Заполошный какой-то петух будто с цепи сорвался, рано утром разбудил, зазвенел прямо под окошком на заборе, куда он взлетел, призывно хлопая крыльями. Аким, удивительно бодрый, жизнерадостный, с начал рассказывать анекдот. «А вы как тут встаете по петуху? Тогда заведите его на десять часов». Аким засмеялся, но никто его не поддержал. «Надо было нам вчера завести петуха на десять часов. А я забыл. И ты, Егорка, не подсказал!» Строгин вышел, зазвенел колодезной цепью. Воду в радиатор стал заливать. Настасья завтрак приготовила на скорую руку. Путешественники подкрепились и дальше поехали, поблагодарив радушного хозяина с дырявым, дымящимся ухом. Он стоял возле ворот, курил». «Можно было и не торопиться», — сказал Лимонтий, приглядываясь к дороге. «Можно было петуха и в самом деле завести часиков на десять или на девять». Плотный туман по равнине за ночь расстелился пуховой огромной периной, на которой спали стога, деревни, плакучие ивы под берегом, березы-воржи, богатырские сосны. Ехать по туману приходилось медленно, — чтобы не врезаться в какой нибудь столб перебегающий через дорогу как бы нам на пояс не опоздать заволновалась настасья а ты не торопись не опоздаешь посоветовал пастухов с позаранку будучи уже на веселее а хороший мужик это таким да ребята мы с ним на границе вместе служили он и в армии был хохмачом и теперь видишь ты научился из уха пускать. ладно хоть не сзаду «Не болтай!» – рассердилась жена. «Развеселился уже!» «Это я болтаю? Ты бы, сыночка, послушала!» Настасья не поняла, на что он намекает. Покосилась, проворчала. Хоть бы с утра глаза не наливал. Прокуренным ногтем царапая щетку усов, Басилий Глебович беззаботно разглагольствовал. «Елки-волки, а кого там наливать? На донышке осталось со вчерашнего». А похмелиться, святое дело, да, Лемонтий? Так я же не похмелялся, напомнил Строгин, сосредоточенно глядя в туман. Молодец, Лемонтий, молодец. Ты как? Поинтересовался Пастухов. Нормально выспался? Драконы не мешали? Какие драконы? Да, мне порой приснится. Змей Горыныч, падла такая. Пастухов, посмеиваясь, похлопал друга по плечу. «Притомился ты с нами валандаться, да? Ну, теперь уже немного остается. Ты, братан, своим ходом, наверное, в такую даль ни разу не мотался. Не мешай человеку, раздраженно одернула жена. Чего ты прицепился? Тебя везут, сиди, сопи в две дырочки. Лемонтий, ты слышишь?» Пастухов подсокол языком. А? какая бабенка попалась!» И «Я с такой живу, терплю. Еще неизвестно, кто терпит». Геройка, не выспавшийся в избе степняка, дремал всю дорогу, носом клевал на материнской груди. Потом заснул, обмяк. Мать обняла его, крепко прижала, чтобы не трясло на кочках. А когда парнишка открыл глаза, город какой-то увидел. По широкому проспекту, вдоль высоких домов, По асфальту мчались многочисленные грузовые и легковые машины. Разноцветно одетые люди муравьями крутились кругом. Светофоры мигали на перекрестках. Купол бывшей церкви, поросший травой, промелькнул за окном машины. Геройка вдруг что-то вспомнил и пробормотал. Планетарий. «Что?» – удивилась мать. Что ты, сынок, говоришь? Планетарий? Планета Арий, пробормотал он, внутри волшебства. Отец и мать переглянулись, и Строгин посмотрел на мальчика в зеркало заднего вида. Потом машина остановилась. Планета так планета, с горечью сказал Лимонти, почесывая загривок. В тайге куда как проще, а тут... «Черт его знает, где у них вокзал! Пойду спрошу у постового!» «А я покурю!» — обрадовался пастухов. «А то уже ухи опухли! Как бы это, слуха, не лишиться!» «Ну зачем ты так?» — сердито прошептала мать. «Зачем ты издеваешься над ним?» «А что я такого?» — выходя из машины, небрежно спросил пастухов. Пья ничего такого?» Мать молча захлопнула дверцу. Город шумел за окном, мельтешил, суетился, пылил. Красновато-желтая листва, в садах и скверах, сбитая при осенней прохладой, поднималась над дорогой и какое-то время бежала следом за машинами, словно хотела вместе с ними убежать за город, где было привольно и деревьям, и птицам. Неподалеку от машины блестела узкая длинная лужа, оставшаяся после дождя, Лужа была грязная, в ней плавали пятна мазута, похожие на перья растерзанной птицы. Мальчик не запомнил, что это за город был, но в душу сильно врезалось гнетущее тревожное чувство, рожденное каменной громадой. Запомнился тяжелый дух, чем-то похожий на медвежью берлогу. В городе было прохладно, ветрено. Солнце над кварталами глядело в полглаза, то и дело прячась за скирдами низких кучевых облаков, едва неналегающих на крыше.